Однако не застраховался. Побоялся искушения. Сказано в Писании: не надейтесь они на князи, ни на сыны человеческие. И положил он между нами всеми такой нерушимый уговор. Если кто выиграет 500 рублей, тому выигрыш идёт целиком. Малолеткам – ко дню их совершеннолетия, а на руки – немедленная единовременная премия в пропорции возраста Мне, например, было высчитано рубль сорок копеек Если же на чей билет падет больше, то все деньги делятся между участниками и хранятся по уговору хотя счастливцу все-таки выдается увеселительный наградной куш. За тысячу три рубля, за пять тысяч десять и так далее с благоразумным уменьшением процента. За двести же тысяч, пятьдесят целковых. По тогдашнему времени целый корабль с мачтами и еще груженный золотом. Пришло 1 мая. Отец нарочно купил газету, надел очки и смотрит. Глядь, готово. Мой номер цифра в цифру. Так и напечатано. Вышел в тираж погашения номер такой-то, серия такая-то. Что такое за штука, тираж? Никому не было тогда известно. ни отцу, ни знакомым. Но посоветовавшись с кое с какими ближними мудрецами, так и порешили, что должно быть слово это означает тоже выигрыш, а может быть, почём знать его в двойном размере. Батька по этому поводу совершило обильное возлияние, а мне на радостях было выдано в задаток рубль и 40 копеек. Устроил я в тот же день Волтосарова пиршество. Купил на улице полный бочонок грушевого кваса и весь лоток мочёных груш. Угостился с приятелем вдоволь, даже до полного расстройства желудка.